«А я заваливаюсь в купе пьяный в мочекал, но чувствуешь, все равно догнаться надо, а главное поговорить!» Денис Попов, владелец одноименного заведения, вальяжно развалился на диване. Он рассказывает очередную историю, ни к кому конкретно не обращаясь. Обшаривает глазами зал, перманентно машет кому-то рукой или здоровается глазами. Выбеленная челка падает ему на глаза, он каждый раз поправляет ее, недовольно морщась. И тут заходит проводница. Я ей культурно предлагаю посидеть, поговорить, выпить водки. «Мне бы свет выставить», — извиняющимся тоном говорит Женя. «Когда этот Ник Кейв приедет?» «Скоро!» — я открываю бутылку виски и глазами призываю его подставить стакан. Помимо меня, Даши, Жени, Олега и Попова, за столом еще человек шесть питерских. Промоутер Леша, организовавший концерт Кейва, Смешной парень с ёршиком редких волос, одетый в подобие военной формы. Журналистка с местного телевидения, постоянно вставляющая «Да ладно!» в жестком мине, ботфортах и дырявой черной кофте, из-под которой провинциально светит белый бюстгальтер. Высоченная деваха в шляпе неопределенного, скорее всего, противозаконного рода деятельности. А пара подружек Дениса и двое парней в деловых костюмах витиевато представившихся, но не отложившихся в моей памяти. То ли соинвесторы, то ли со-дилеры, то ли просто потребители. На всякий случай я избегаю говорить с ними, чтобы не попасть в ситуационный конфликт. По задумке мы должны взять интервью у промоутера, а журналистка у меня. Или наоборот. Это, похоже, никого не волнует и одинаково не представляется возможным, так как девушка все время глупо хохочет и пристает к Жене. А промоутер еще полчаса назад потерял кет и постоянно норовит нырнуть под стол в поисках пропажи. Я чувствую, что напьюсь, неотвратимо и пугающе, хотя не выпил еще и 50 грамм. Во мне все странно напряжено, и мысль скачет между переспать, найти в себе силы не переспать с Дашей, с чего бы начать интервью с Кейвом и съемками сериала, которые, видимо, сорвутся. Чтобы разгрузить голову, посылаю глупую эсэмэску Наташи. «Тебе нравится ник Кейф?» Вопросительный знак. Но она не отвечает. «И вот мы минут сорок бухаем, плотно так, и проводница мне рассказала уже и про пьющего мужа, и про болезненную дочь практически всю свою жизнь», продолжает Денис. «И мне бы уже спать лечь, так все надоело, а она все сидит и сидит. И тут я говорю». «А давайте кокаина попробуем!» «Свет было бы здорово уже выставить!» Слышу я жужжащий голос Жени. «Пока рановато!» Отмахиваюсь я от него. «Да ладно!» Звучит справа. Раздается звук бьющегося стекла. Я резко поворачиваю голову и вижу, как бутылка шампанского завалилась, разбив несколько бокалов. Их содержимое выплескивается на колени журналистки, Та успевает выхватить из кучи малы свой бокал и истерично хохочет. И непонятно, что ее больше развеселило. Спасенный бокал или то, что большая часть стекол и остатков бухла очутилась у нее на коленях. Между тем стол продолжает ходить ходуном, собравшиеся резко вскакивают, схватив тарелки и стаканы. Денис замолкает, пытаясь понять, что за херня происходит, И в этот момент из-под стола вылезает грёбаный промоутер с кедом в руке. Он торжественно поднимает его, демонстрируя окружающим, и изрекает. «О, к Ленкиным ногам ускакал!» «Малыш, может, тебе хватит?» – меланхолично замечает Денис. «Ну, типа!» – пожимает плечами промоутер, встает из-за стола и начинает зигзагообразное движение к туалетам. Один кед на ноге, второй в руке. Компания принимается рассаживаться. «И что дальше было?» — нетерпеливо спрашивает один из костюмных. «Дальше? Ну, я нарезал дорог, показал, как юзать». Она берет свернутую банкноту, прицеливается и не сделает характерный жест. Потом поднимает на меня свои серые глаза и тихо, но внятно говорит. «Извините, а я не привыкну?» «Нет, — говорю». Он обводит глазами восторженные лица собравшихся. «Нет!» «Вам просто негде достать!» – вставляю я, как мне кажется, про себя, но, как выясняется, очень громко. «Да ладно!» – хлопает ладонями по столу журналистка. «Малыш, ну ты весь кайф сломал!» Денис достает из кармана очки Оливер Пипл в зеленой оправе и обиженно водружает их на нос. «Эх, «Просто это моя любимая из твоих историй!» – я примирительно развожу руками. «Не ожидал, что так громко получится!» Собравшиеся, оценив, что скандала не будет, начинают хохотать. Лучше всех слышно Дашу и журналистку. Я смущенно улыбаюсь, встаю и обнимаю Дениса. «Люблю этого гондона!» — констатирует тот. «Всегда знает, как испортить вечеринку!» «Да ладно!» — снова вырещит эта коза. «Я тоже тебя люблю, зайка. Я сажусь обратно». «А ты Попова давно знаешь?» — спрашивает Даша, прильнув ко мне. «Сто лет». «А вы где познакомились?» «На съемках второй части «Страха и ненависти» в Лас-Вегасе, в Питере». «А а вы там играли?» «Мы там жили м <свёздят> Даша кусает губу, пытаясь осознать сказанное. «Э-э-э-э-э! Я не понял! Мы стол заказывали!» Раздается справа. «Я вижу троих серьезно одетых мужчин со спортивным прошлым обступивших худющего официанта с несчастным лицом. Их девушки стоят чуть подаль, прижав к груди сумочки, будто те живые. «Что значит вип-резерв? А мы тогда кто?» «Сюда музыканты сядут», — чистит официант. «Вась, музыканты на сцене играть должны, а не в зале сидеть», — резонно замечает самый пузатый из спортсменов. «Не же приедет», — лопочет официант, испуганно моргая. Какой нахуй Никеев? Он кто вообще? Денис! Пузатый делает несколько кругообразных движений подбородком Нас тут у тебя обижают! Все нормально! Денис машет официанту. Ложитесь! Официант кивнув, исчезает. Нам бы проходку твою снять, встревает Олег. Сделай это немедленно, зайка. Бросаю я, подхожу к Денису и говорю ему на ухо. Действительно, какой нахуй Никеев? Я о том же, малыш. Слушай, а это твоя девушка? Он кивает на Дашу. Может, мы ее... Это... Я еще одну приглашу. Ты в Европе живешь? Ага. Не моя, своя собственная. Так что нет проблем. Хочешь, познакомлю? А ты меня с кем-нибудь. Хочешь, Тасю? Ну, эту, с питерского ящика. Заводная девчонка. Может, и хочу. Я оценивающе смотрю на Тасю. Пойду сначала в туалет схожу. «Тебе с собой дать чего?» «Бумаги, что ли?» – рожу я. «Ну, типа того». «Нет, спасибо. Я хочу напиться». Я разворачиваюсь и протискиваюсь сквозь танцующие массы трудящихся к туалету. «Мне с тобой?» – спрашивает Олег. «Хочешь подержать?» – бросаю я через плечо. «It's not you, it's the talking. I'm not sure which part I'm playing» оглушает меня из колонки, установленной прямо над баром SoulWalks. Рядом со мной подпрыгивает парень лет двадцати трех в спортивном костюме Пума. Задевает локтем зазевавшуюся девчонку с бокалом какой-то красноватой дряни. Она выплескивает жидкость на мою соседку. Та начинает лихорадочно тереть краем шарфа место на юбке, куда попали капли спиртного, а потом и свою подругу. И тут сзади меня бьет лампа камеры. Это Олег. С плеча... Снимает вытирающихся подруг, дрыгающегося в танцевальном угаре парня, двух девиц в радужных платьях, обнимающих одного парня, лужу на барной стойке, в которой кривовато отражаются лица за ней сидящих. Мажет объективом по толпе воздевших руки пьяных, счастливых или просто обдолбанных гостей, крупно берет нависшую над толпой стойку с диджеем. Я собрался было обогнуть бар, а тут входная дверь выплевывает человек десять фриков, В париках, огромных очках и кислотных майках. И мне уже не протиснуться. А из-за спины встречным курсом двигается группа страждущих выпивки. И две толпы смешиваются, образуя водоворот, который прижимает меня к барной стойке и буквально распластывает по ней. Рядом со мной на стойку бросает журналистку, уже основательно бухую. И она говорит мне «Привет!» А я даже не могу руки поднять, чтобы помахать ей. И вместо этого зачем-то выцеживаю. «Смотри, камера!» и Олег направляет фонарь прямо на наши лица, а я инстинктивно закрываюсь ладонью. «Ой, а это чья камера? МТВ?» — вопрошает девица. «Практически. Мне удается высвободить одну руку и достать из пачки сигарету. Хорошо тебе отдыхается?» «Я на работе». Она машет в объектив. «У меня сегодня огромный интервью». «С Ником Кейвом?» «Нет, с Миркиным, с 4 м Он на сутки приехал в Москву, у моих фанатов... «Вау! Привет всему Питеру!» К нему накопилось много вопросов. «Вау!» — корчу рожу, выдерживаю паузу. «Миркин — это я!» «Да ладно!» «Да ладно!» — передразниваю я. «Так бывает, зайка!» «Ой, я тоже обожаю розыгрыш!» «Ладно, всем поцелуйки! Я побежала!» Она неуклюже гребет руками и ввинчивается в толпу. «Вот так проходит слава мирская», — говорю я камере. «В туалет мы сегодня не сходим. Толпа все прибывает и прибывает. Я заказываю виски, но приземлившийся на стойку бокал тут же кто-то забирает. Диджей ставит «Инексес». И вот уже я вместе со всеми ору, воздев руки к небу. «Мистер Фа! <музыка> Mystify Mystify me